Глава 13. Прорыв К ночи ситуация в городе стала критической, мы попали в ловушку. Немцы все же вышли к железнодорожному мосту, и солдаты 32-го полка взорвали его, не желая пропустить врага на другой берег Березины, к госпиталю и тылам. Если до того момента у всех, кто находился на южных окраинах Бобруйска, были шансы в случае чего прорваться к мосту и перейти реку, тем самым спастись от опасности окружения, то сейчас эти шансы рассыпались в прах. Те, кто находится сейчас на севере города, могут выйти по поврежденному, но все-таки существующему автомобильному мосту, а мы не можем. Господи, это ведь первый день моей настоящей службы в зоне боевых действий. Неужели так бывает? Примерно в половине двенадцатого ночи к нам пробился взмыленный посыльный из штаба с устным приказом об отступлении. Сначала мы приняли солдата за диверсанта, но он подтвердил свои полномочия коротким запросом по радио в штаб. Тогда мы все сели. Приказ значил, что для нас и для всех город потерян. На вопрос, почему приказ поступил так, а не по радио, посыльный сообщил неприятную весть. Все наши переговоры по радио слушаются немцами и поляками. А рисковать, доставляя письменный приказ, никто не готов. Вдруг гонца убьют, и бумага попадет в руки врага. Как же нам отступать? Главный вопрос на повестке дня, а точнее ночи, Кинг задал командирам, собравшимся на скромное совещание: Это, конечно, круто, когда ты самый старший по званию, и вопрос, обращенный к тебе, носит больше риторический характер. Но совсем не круто, когда ты всего лишь первый лейтенант, а командиры-сержанты. Куда отступать, мы знаем. На юг, на соединении с частями 6-й СД. Но как? Между нами, солдатами полковника Папсу и Шапку, вклинился минимум полк мотопехоты, усиленный танками в неизвестном количестве. А еще все время появляются немецкие десантники, напомнил Кейв. Его напоминание заставило меня передернуть плечами. Когда мы вечером стали изучать трофейное оружие, снятое с фалькскрим-егерей, то все ахнули. И больше всех ахнул я у фашистов появились кое-какие новинки. Во-первых, СТГ, он же штурмгевер, первый полноценный автомат под промежуточный патрон. Во-вторых, самозарядная винтовка с вместительным 20-патронным магазином, внешне похожая на Г-43, а начинкой на СВТ-40. В-третьих, ручной пулемет с ленточным питанием, представляющий собой пугающую смесь мг 34 42 и фг 42 и все это под промежуточный патрон. Ну и самое сладкое, по моему личному мнению, новая модификация Маузера S96M720 под 9 миллиметровый патрон. Пистолет ощутимо модернизировали. Угол наклона рукоятки немного увеличен. Боек теперь скрыт в удлиненном назад корпусе. Кобура приклад крепится не к рукоятке, а к корпусу чуть ниже затвора. Уверен, оружие теперь стало послушнее при стрельбе. Сам затвор теперь как у семейства американских винтовок М16М4. Передернул и пока стреляешь, он не беспокоит. Все подвижные детали спрятаны внутри. Питание из 25-патронных магазинов, кобура из легкого пластика с металлическим каркасом, я был в шоке, но мне понравилось. Прицел упрощенный. Мне потом надо будет обязательно доложить, что у немцев оружие сильно убежало вперед. Но об этом потом, сейчас дела насущные. И дела эти давят страшнее оружия. Именно по этим причинам мы не можем выходить малыми группами, нас просто перебьют поодиночке. Если уж прорываться, то всем и сразу. Нужен ударный кулак. Посыльный сообщил, что он был не единственным, кому дали указание доставить приказ на юг, то есть сюда. «Кинг, ты отправил связного к капитану Дэвидсону?» «Нельзя бросать соседа, тем более такого полезного и инициативного. Да и кто знает, вдруг до него посыльный штаба не дошел?» «Да, сэр». «Отлично, вернемся к нашему вопросу». «Если посыльных было много, значит, можно считать, что и все остальные соседи знают о приказе. Следовательно, надо объединять усилия и как можно скорее...» пока нас не начали бить, выходить из города. Для начала давайте разберемся с лично нашим положением, потом подумаем о прорыве. Кинг, сколько у нас в строю солдат? Совещание перешло в иную плоскость. Теперь звучали цифры, данные, сводки. И эти данные надо обрабатывать. В строю под моим управлением сейчас 100 человек. Из них 40 рейнджеров, 16 инженеров, 10 зенитчиков и 34 танкиста. С техникой дела обстоят просто шикарно. 5 грузовиков ЗИС-15, 2 автоцистерны, одна на базе 15-го ЗИСа, другая трофейная немецкая, 3 бронеавтомобиля БА-25, один лесник и 2 инженерных, один бронированный подвозчик боеприпасов, 2 ЗСУ б 73 3 занавеска, 6 Саура Самаха, это если все эвакуированные машины восстановят, 1 легкий танк М-3 Стюарт. С таким войском можно очень даже хорошо повоевать. Да, я совсем забыл про трофейные полугусеничные машины десантников «Феркель» и автоматическую зенитку 2 см «Флаг-40», похожую на «Флаг-38», но с новым легким лафетом, снабженным съемными складывающимися колесами, увеличенной скорострельностью и новым барабанным магазином на 51 выстрел. К зенитке прилагался неплохой запас снарядов. Со стрелковым вооружением и боеприпасами к нему проблем нет. Даже патронов к более чем достаточно. Зенитчики постарались и выбили себе по два с половиной БК на занавеску. Часть патронов они сразу загрузили себе на машины, а другую часть мы распределили на БАшки и в качестве НЗ для зениток. Снарядов к пушкам самоходок примерно по полтора боекомплекта, а вот снарядов для Стюарта нет. Для себя сделал заметку, что надо будет поговорить с Дэвидсоном по этому поводу. У него есть одна сорокопятка, и боеприпасы ему подвозили по заказу. Базука-ракет к ним у нас достаточно, но вот кумулятивных ракет относительно осколочно-фугасных ощутимо меньше. И, наконец, все поняли, что за трубы на башне бронеавтомобиля инженеров. Это базуки с поврежденными рукоятками, прикладами или прицелами, доставленные технарям на ремонт, но так и не восстановленные до стандартного состояния. По всей причине оставшиеся трубы гранатометов взяли да и закрепили на подвижном каркасе поверх башни БАшки. Получился неплохой по нынешним меркам ПТРК. В ближнем бою бронеавтомобиль стал серьезно опасен для танков противника. С едой, как и с боеприпасами, проблем нет. Днем нам подогнали рационов с расчетом на спокойный прокорм полутора сотен солдат в течение трех суток. И это сверх того, что у нас было. Это все были положительные данные, но были и отрицательные. В ходе нашего совещания к штаб-сержанту Гетри приходил один из его подчиненных с кратким докладом о ходе работ по восстановлению самоходок, Оказалось, инженеры не смогут починить две САУ, не разбирая одну на запчасти. И при этом даже если они разберут на запчасти одну машину и начнут ремонт второй, потребуется много времени, которого нет. «Вам же прислали два грузовика, совсем нужным для ремонта. Почему же надо разбирать одну самоходку для восстановления другой?» – возмутился Кинг. «К сожалению, некоторых деталей нам просто не прислали, сэр». виновато пожал плечами Гетри. «А если разберете одну и используете детали для ремонта другой, то сколько вам потребуется времени, чтобы ввести САУ в строй?» «Надо решать вопросы сходу». «И минимум сутки, сэр», — сказал, как отрезал помощник Гетри. «Пришлось принимать Соломоново решение». «Ясно?» «Тогда делайте, что требуется. Разбирайте одну машину, другую пока не ремонтируйте, а загоните на трейлер. Ее восстановлением займемся, когда прорвемся к соседям». Гетри отправил помощника решать вопрос, а я стал подводить итоги. «Итак, мы сохранили то, что было, и прибрали к рукам еще столько же. Это хорошо, но для самостоятельного прорыва таких сил нам точно не хватит. Надо взаимодействовать с соседями. Значит так. Сейчас мы с первым сержантом Кингом и сержантом Райтом отправимся к капитану Дэвидсону, а затем вместе с ним поедем к танкистам на улице Пушкина. Если повезет, сразу сгоняем на север, к 32-му полку, хотя не знаю, что там у них». Черт, так мы до сих пор не знаем, а кто у нас точно прикрывает южное направление? Ох, ладно, разберемся, когда будем ходить, или спросим у соседей. Так, для тех, кто остается здесь, на базе, задача номер один готовится к отбытию. Проверить всю технику группы, загрузить боеприпасы, заправить и привести в боеготовое состояние. Каждому солдату выдать двойной боекомплект и рационов с расчетом на пропитание каждого в течение двух суток. Это на случай, если во время прорыва кто-то отстанет и окажется оторванным от основной группы. А также прямо сейчас надо накормить всех солдат горячей пищей. Было бы здорово еще выкроить время поспать свободным от подготовки к прорыву бойцам. Даже лучше сделать так. После ужина распределить солдат на группы. Одних отправить на работы, другим дать время поспать. Через полтора часа поменять их местами. Сержанты задумчиво покивали. Всем все ясно. Если ясно, то совещание окончено. Работаем, джентльмены. Сержанты отправились готовить нашу моторизованную группу к прорыву, а мы с Кингом и Райтом на бронеавтомобиле отправились по намеченному маршруту. Ночная поездка по городу обернулась рядом приключений. На подъезде к расположению батальона капитана Дэвидсона неожиданно налетели на польскую разведку. Кинг не стал замедлять хода, когда в нас с двух сторон ударили из винтовок и автоматов. Я для Острастки дал пару очередей по вспышкам у дороги, и конфликт сам собой прекратился. Потом, уже когда мы забрали капитана и направились к танкистам на Пушкинскую, из-за поворота в свет фар броневика выскочил Феркель с пятью немецкими парашютистами. Крики, стрельба, ругань, опять скоротечные и без потерь с нашей стороны. А фрицам не повезло. Когда наш броневик уже удалялся, второй очередью из 30-го калибра я удачно зажег поросенка и срезал одного из десантников, выскочившего в свет. Но самым веселым, то есть до посинения страшным, было выехать на Пушкинскую улицу и оказаться под обстрелом своих танков. Фугасный снаряд, выпущенный из короткоствольной пушки Шермана, пролетел мимо и взорвался позади, подняв в воздух тучу пыли и обломков. Первый выстрел я заметил, а вот о том, что было второй, узнал лишь после разрыва снаряда уже перед бронеавтомобилем. Все кричали благим матом. «Jesus Christ! Fuck! Son of a bitch! Fucking idiots!» И Кинг, и Райт, и Дэвидсон ругались. Только я в ужасе молчал и пытался удержать на голове каску, пока Сэм маневрирует по разбитой дороге под артиллерийским обстрелом. «О, щи... Стена!» Успел выкрикнуть я за миг до встречи нашей многострадальной башки со стеной. «Моя голова!» — застонал кто-то в боевом отделении. «Тихо!» Сознание вернулось удивительно быстро, а слух еще быстрее. Кто-то приближается, негромко стуча подошвами. Кто-то идет. Удивительно, нет криков, команд или разговоров, никто не бегает и не стреляет, даже шерман, обстрелявший нас, молчит. Попробовал я сместить стволы пулеметов, но башенку заклинило. Тогда я выхватил из кобуры ПТТ и наградной кольт из пустого гранатного подсумка. Стрельба по-македонски не мостиль, но шквал огня на пару секунд я обеспечить смогу. Жаль, Маузер на базе оставил. В этот миг с двух разных сторон меня громко попросили остановиться и поднять руки на немецком. «Стой, руки вверх!» Пистолеты уже в руках, так что хрен вам, они не сдаться. «Откуда здесь немцы?» А потом голос из темноты меня удивил. «Перселли, обходи справа». «Не стрелять!» — воскликнул я, боясь, что еще миг и меня в башне либо гранаты размажут, либо прошьют пулями. «Рейнджеры здесь, мы выходим». Осторожно поднимаюсь над краем башни, но не высовываюсь полностью. Вокруг темнота, низги не видно, небо облаками затянуто. В бронемашине началось молчаливое шевеление. Кинг вылез через боковое окошко на свободу и обошел машину вдоль стены. «Осветить лицо!» — потребовал голос из темноты. «Иначе мы вас расстреляем из пушек». «Нечем мне лицо освещать, черт побери. Я Пауэлл, первый лейтенант Майкл Пауэлл, командир первого взвода рейнджеров. Эдвард, это ты?» — кричать нехорошо, но черт его знает. Командир третьего взвода и его незримый командир должны слышать все четко. «Майкл!» «Не подстрелили меня случайно, это я, капитан Гринвей, и Эд здесь!» «Фух!» Тяжко выдохнул я, расслабившись. «Кинг, все окей!» Спустя всего 10 минут мы преспокойно ели горячее рагу и пили кофе с офицерами танковой группы из состава 33-го полка и командиром 32-го полка, полковником Доуном. Танкисты извинились за недоразумение с обстрелом и поздравили нас с счастливым исходом этого обстрела. Мы живы, и это хорошо. Причиной же такой теплой встречи послужили блуждания немецких десантников по тылам обороняющихся. А мы со своей наглой стрельбой вызвали подозрения и огреблю чуточку счастья. Но это лирика. Главное, командиры были рады узнать, что в южной части города, кроме известных им групп, находится еще пять сотен солдат, готовых в любой момент двигаться на прорыв. Они уже разрабатывали план по проведению этого прорыва. Мы с позволения Доуна подключились к обсуждению. Замысел был прост привлечь внимание противника к одному району, а на самом деле ударить и прорваться в другом. Цель наша — южное направление. Таков приказ, а отвлекающий удар будет направлен на север, от железнодорожного моста. Для осуществления этого требовалось многое. Для начала надо оставить в городе часть сил для создания видимости удара на север, и прозвучало это так, словно кого-то надо принести в жертву. Мне категорически не понравился такой расклад. Да, понятно. Если спасаться всем, то существует четко зримая опасность потерять всех. Враги точно увидят, что отовсюду исчезли обороняющиеся. А потом эти обороняющиеся появятся на юге. Что случится? Правильно, со всех сторон на беглецов набросится все и сразу. Это не вариант. Но без плана отхода для отвлекающих сил тоже нельзя. Об этом с разрешения старших офицеров я и завел речь. Да, нельзя бросать тех, кто будет обманывать врага. После нашего прорыва отряды на севере и западе должны будут малыми группами просачиваться через окружение к генералу Роузу. Ясно, плана спасения для смертников нет. В глазах Доуна немое сожаление, с которым он уже свыкся. Что же делать? Хм, есть у меня кое-какая мыслишка. Прошлым утром в штабе у Роуза я слышал, что попсуй шапка упоминал Пинскую военную флотилию, два отряда которой до последних пор находились на киевской тыловой базе. Они проводили плановый ремонт, а с началом прорыва выдвинулись на Березину и Припять, в зоны своей ответственности. Значит, речники где-то рядом, должны быть рядом. Сэр, а что с речным флотом русских в этом районе? Вопрос привлек внимание офицеров. Корабли речного флота находятся южнее. Они поддерживают огнем дивизию союзников, доставляют им боеприпасы, вывозят раненых. Без особого интереса ответил начальник штаба 32-го полка, и лишь через миг он дернулся. Словно осознал, что сказал. «Погоди, лейтенант. Речной флот!» «Проклятие! Может нам попросить их помощи для эвакуации отвлекающих сил?» Полковник Доун задумался. «Это вариант. Но мы не можем с ними связаться по радио. Мы вообще не можем пользоваться радио для связи, иначе наш план раскусит. А иных вариантов связаться с катерами я не вижу. На сигналы с берега они, наверное, даже не обратят внимания. А по берегу мы не пройдем». В словах полковника был смысл, но не весь. «Надо попытаться, сэр. Если сможем установить контакт, то и отвлекающую группу сможем эвакуировать, и с артиллерией на том берегу свяжемся. Может, и они помогут». Гримвей, молчавший до той поры, вступил в обсуждение. «Да, надо пытаться». «Проклятие. Труд помогает забыться, верно, а наша горячка помогает забыть и то, что делаешь сейчас». После совещания в штабе прошло уже четыре часа. Многое успело произойти, хотя все сводилось к беготне и приглушенным крикам солдат и офицеров. Одним словом, оврал. С речниками удалось связаться, и они не только помогут с эвакуацией и связью с батареями гаубиц на том берегу, но и сами поддержат наш прорыв огнем. Да он был рад такому раскладу. Вышло очень удачно. Мою меггруппу усилили еще двумя танками М3 Стюарт и объединили с батальоном капитана Дэвидсона, В таком составе мы, как самые боеготовые и маневренные, будем авангардом 32-го полка. Наше направление юго-юго-запад, на Туголице-Кончаны. 33-й полк с авангардом из рейнджеров Кримвея и механизированного батальона будет пробиваться на юг по направлению селиба доманово На севере и западе остается по полтора батальона без танков и артиллерии, но зато им оставляют приличное количество базук, И все внимание гаубиц дивизии с восточного берега Березины. Мы же рассчитываем на минометы 75 миллиметровой гаубицы Шерманов и пушки кораблей речного флота. Размышляя над событиями прошедших часов, я устало потер слепающиеся глаза. За последние сутки почти никто толком не спал. Но сейчас на это всем наплевать. Главное вырваться, потом будет отдых. «Майкл, все на местах». Сэм тихонько подошел и доложил о выполнении приказа. В сотне метров от нас, вниз по улице, прямо на въезде в город, расположились немцы. Там наша цель. Или мы их сомнем, и наша колонна пройдет, или... Нет, никаких вариантов у нас нет. Мы пройдем. Хорошо, по какому сигналу начинаем? В очередной раз спросил я у помощника. Ох, ты параноик, Майкл! Тихо хохотнул Кинг. Атакуем с первой осветительной миной. Кстати, держи, вечно голодный командир. В мою руку лег небольшой сверток. Осторожно развернув его, я ухмыльнулся. Нарезанные колбаса и хлеб. Простенько, но мне очень даже полезно. Спасибо, Сэм. Ладно, возвращайся к Киеву, ты нужнее там. Сэм растворился в темноте, оставив меня наедине со своими мыслями. Хотя нет, Холс со своей рацией сидит в паре метров от меня. Но ему не до бесед, он слушает эфир. Когда все начнется, радиомолчание прекратится, иначе управлять войсками будет невозможно. Лейтенант, а каков у нас расклад? Вспомним еще раз. Забросив в рот кусок колбасы, я вновь начал вырисовывать картинку плана. Слева от меня, на соседней улице, пул со своей тройкой стюартов и его пехотное прикрытие. Спирс со своей ротой. Впереди, перед моей позицией, Трофейный флаг 40 с расчетом из рейнджеров. Справа в переулке мой взвод, еще дальше основные силы Дэвидсона, три САУ из моей группы и пять самоходок из полка. Позади нас остальные силы авангарда, инженеры, ПАРМ, ПТО и все тылы моего отряда и батальона Дэвидсона. Они нас подберут. Должны подобрать. Потом уже в квартале отсюда стоят колонны 32-го полка. А впереди враги. Сколько их, неизвестно. Но вот в бинокль там кое-что можно разглядеть. Самоуверенные фашисты, а это именно они, поставили несколько осветительных ламп для удобства пребывания. Ну ничего, козлы, скоро свет мы вам повырубаем.